Да, благородный Петроний, префект опасается, как бы не попытались отбить поджигателей. И вам приказано никого не впускать? – спросил Венеций. Напротив, узников могут посещать их знакомые. Таким образом, мы выловим больше христиан. Тогда впусти меня, сказал Венеций. И сжимая руку Петрония, шепнул ему: иди как те а я потом приду узнать, что она ответит. — Приходи, — сказал Петроний. В этот миг под землей и за толстыми стенами послышалось пение. Сперва неясное, приглушенное, оно становилось все громче. Мужские, женские, детские голоса сливались в единый стройный хор.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 всему было приказано совершать в храмах пиакулы или умилостивительные жертвоприношения. По совету севилинных книг сенат распорядился о торжественных молебствиях вулкану Церере и Прозерпине. Матроны приносили жертвы Юноне. Длинной процессией они направились к берегу моря, чтобы зачерпнуть там воды и окропить ею статую богини. Замужние женщины готовили трапезы богам, селестернии и лектистернии, и устраивали ночные бдения. Весь Рим очищался от грехов, приносил жертвы и спрашивал милость бессмертных. А между тем среди пепелищ прокладывались новые широкие улицы. Здесь и там уже были заложены основания будущих роскошных домов, дворцов, храмов. Но в первую очередь с неслыханной поспешностью сооружались огромные деревянные амфитеатры, в которых предстояло погибнуть христианам. Сразу же после совета в доме Тиберия были посланы проконсулам распоряжение доставить диких зверей. Тегелин опустошил виварии всех итальянских городов, даже самых захолустных. В Африке, по его приказу, устраивались облавы, в которых должны были принимать участие все местные жители. Из Азии везли слонов и тигров, с Нила крокодилов и гиппопотамов, с Атласских гор львов, с Пиренейских волков и медведей, из Гибернии яростных собак, из Эпира молосских псов, из Германии буйволов и огромных свирепых туров.